Улица Фрунзе, Министерство обороны. Министр обороны маршал Устинов, сидел в кресле, в рубашке с маршерскими погонами. Увидев в дверях академика Чазова, приветственно махнул рукой. Чазов, усевшись напротив министра, сказал, «Состояние Юрия Владимировича очень тяжелое, прогноз неблагоприятный. С разрешения самого Юрия Владимировича я обязан поставить вас в известность». Лицо Устинова изменилось. Я и не подозревал, насколько он плох. Неужели вы ничем не можете помочь? Чазов покачал головой. «Знаешь, Евгений, — сказал министр обороны, — ситуация во всех отношениях очень сложная. Давай-ка пригласим Чебрикова. Председатель КГБ, близкий Юрий Владимирович человек. Вместе посоветуемся, что делать. К тому же Чебриков располагает большой информацию о положении в стране». Устинов снял трубку спецкоммутатора. Через полчаса ЗИЛ председателя КГБ сопровождения уже были на улице Фрунзе. вечных хмурый Чебриков вошел в кабинет министра обороны. Выслушав Чазова, осторожный Виктор Михайлович в свою очередь предложил. «Надо рассказать обо всем Черненко. Он второй человек в партии. Нельзя от него ничего скрывать». «Ты прав», — согласился Устинов. «Сейчас к нему съезжу». Он встал, натянул китель, нажал кнопку на пульте. «Машину, едем в ЦК». «Ты только предупреди Константина Устиновича», — напомнил Чебриков, «что информация конфиденциальная, и Юрий Владимирович просил ни с кем не обсуждать тяжесть его болезни».